Глава четвёртая. Око леса. Ночная тьма едва заголубела на востоке небосклона, а Вика в обнимку со своим посохом уже стояла у ворот поселения. Путников никто не провожал, лишь только хмурый Мингир по третьему разу проверял своё и их спаши снаряжение. Командир лучников оказался на редкость ответственным и внимательным к мелочам. Вика зябко куталась в тёплый дорожный плащ, что дала ей с собой Мариша в дополнение к объёмистой сумке со съестными припасами. Утро было холодным, и девушка снова порадовалась, что сменила короткий сарафан на штаны. Как мало оказывается нужно человеку для счастья. Девушка невесело усмехнулась. То ли ещё ждёт их впереди. Пользуясь короткой задержкой, Вика принялась разглядывать их конвоира, а по совместительству проводника и охранника. У командира Лучникова было интересное лицо с необычными чертами. Широкие-высокие скулы, но при этом большие глаза удивительно прозрачно-голубого цвета. Тонкий аристократический нос, который не очень вязался с тяжёлым волевым подбородком. В целом Менгир казался бы красивым, но в его внешности словно смешалось несмешиваемое, благородной утончённости, одновременно простота и жёсткость лесного охотника. Заметив внимание девушки, Менгир нахмурился ещё больше. «Чего смотришь?» Вика почувствовала, что, несмотря на свежесть утра, щёки загорелись от смущения, словно бы её поймали за подглядыванием. «Лицо у тебя необычное, вот и смотрю. изучая Девушка попыталась скрыть неловкость. «Во мне течёт кровь старшего народа». Мингир криво усмехнулся, а Вика недоуменно вскинула брови в немом вопросе. «Моя мать была эльфийкой». Вика поперхнулась следующим вопросом. Про оборотни с драконами она уже слышала. Теперь пришел черед эльфов. В самом деле, как же без них? В любой приличной сказке должны быть эльфы. Девушка болезненно скривилась, бросив взгляд на Павла. Но мужчина был полностью поглощен упаковкой своего снаряжения. И потому не обратил внимания на ее страдальческий взгляд. Дорога до ока леса оказалась недолгой. Немного поплутав по густым зарослям, они остановились возле ничем не примечательного с точки зрения Вики обгорелого пня. Мингир сложил руки возле рта и трижды по-савиному проухал, вероятно, подавая тайный сигнал. «Как у тебя ловко выходит!» — Павел искренне похвалил лучника, но тот не оценил похвалы, смерив парня пренебрежительным взглядом. «Не хочется, чтобы нас свои же утыкали стрелами. Этот путь хорошо просматривается и простреливается вика поежилась от его слов и принялась затравленлена озираться лишь сумасшедший мог сказать что окружавшие их густые заросли хорошо просматриваются ну или человек всю жизнь проведший в лесу только после того как прозвучал ответный совиный крик мингир двинулся дальше вглубь лесной чаще довольно быстро они вышли на полянку причем лес закончился так неожиданно словно и впрямь былогоожен невидимой стеной отделявший заросли от опушки Поляна была невелика, просто пятачок посреди леса. Выйдя на него, Вика в очередной раз удивлённо раскрыла рот, но тут же захлопнула его, смущённо покосившись на провожатого. И пообещала себе больше ничему не удивляться, пока не попадёт домой. Посреди лужайки, спрятавшись в густой траве, бил говорливый родничок. Ручей петлял по полянке, делая её похожей на заливной луг или даже на болотце. А над самим источником, в том месте, где вода с громким журчанием вырывалась из-под земли, висел некий объект, более всего похожий на подвешенный в воздухе кусок полупрозрачной материи, розовато-персикового цвета. Объект колыхался и дрожал, точно на ветру. От него тянуло сквозняком, словно из приоткрытой двери. На первый взгляд на поляне не было ни души, но Вика понимала, что это впечатление было ошибочно. Стоило им выйти из-под сеней леса и остановиться, как из окружающих зарослей, и словно бы из-под земли появился целый отряд воинов, человек десять, одетых в серо-зеленые одежды, подобные тем, что носил Менгир. Провожатый поднял руку в приветственном жесте. «Все спокойно», — ему ответил высокий бородач, что появился перед гостями самым первым, верно, командир отряда. «Да и нет», — в ответ на хмурый взгляд мингира пояснил. Посторонних не было, и юрик не прошмыгнул. Но ока ведёт себя странно. «Поясни». Мингир оценивающим взглядом окинул розовую пелену, висевшую над ручейком. «Сейчас всё спокойно, но вчера утром два раза, и потом поздно вечером оно выглядело так, будто кто-то пытался пробраться через него. Поток воздуха, что обычно дует с той стороны, резко усилился». Полотно портала пошло пузырями, словно кипящий кисель. Бородач поморщился от неприятного воспоминания. Ой. Вика испуганно икнула и прикрыла рот ладошкой, окинув воинов извиняющимся взглядом. Девушке вспомнился вчерашний ночной ветер, колыхавший занавески в ее спальне. Может, больно похож был этот портал на занавеску? И она представила, как нечто выбирается из-за неё. Это было странно и очень жутко. «Может, нам тогда не стоит туда ходить?» Паша заметил вполне резонно, но Мингир смерил его таким уничижающим взглядом, что парень сразу осёкся. «Сейчас всё спокойно», — Бородач покосился на око. «Если с той стороны что-то и было, оно уже ушло. Вряд ли оно будет караулить так долго». «А если будет?» — Вика пискнула, попытавшись возразить, но снова прикрыла рот, боясь сказать что-нибудь не то. «Всё будет хорошо». Менгир сказал так спокойно, что Вика чуть расслабилась. Его словам хотелось поверить, пусть даже это был самообман. Лучник первым двинулся в сторону розовато-персикового объекта, и Вика уже собралась шагнуть за ним следом, но Павел удержал её за руку и возмущённо зашептал, склонившись к плечу. «Я, конечно, догадывался, что ты безбашенная, но не до такой же степени. Ты что, уже собралась лезть в эту чёртову дырку? А ты что предлагаешь?» Вика ответила не менее возмущённым шёпотом. «Вокруг нас десять вооружённых человек, которые с пелёнок ориентируются в лесу лучше, чем мы с тобой вообще когда-нибудь сможем. Думаешь, спрятаться от них?» «Нет, спрятаться у вас точно не получится». мингир хитро ухмыльнувшись, вновь ответил на заданный не ему вопрос. «Вы оба ходите по лесу с таким шумом, будто стадо без закли ломится». Стоявшие вокруг воины заулыбались шутки командира. Наверное, для них она прозвучала смешно, а вот Вике было не до смеха. Она насупилась и с раздражением вывернулась из пашиных рук. Павел, в свою очередь, нахмурился. «Я не пойду с вами». «Куда ты денешься?» Командир лучников искренне удивился. «Хотя учитывая, что ты больше не гость в моём поселении, могу избавить нас всех от лишних проблем» как и хотел отец». С этими словами мингир положил руку на рукоять, висевшего на его поясе меча. «Вы ведете нас на погибель». Павел нервно сглотнул, проследив взглядом жест Менгира, но продолжал упорствовать. «Между прочим, я иду туда с вами». Менгир досадливо хмыкнул. «Более того, я собираюсь оттуда вернуться. У меня хлопот полон дом. Не до вас ни разу». И вот тут вики захотелось поддержать командира местных лучников. Он, конечно, был тот ещё фрукт, стрелял в неё, не разобравшись, что к чему. Но при всём при этом вёл себя смело и решительно. Именно так, как должен был вести себя мужчина, по мнению Виктории. А не как Павел, вечно сомневаясь и переминаясь с ноги на ногу. «Хватит уже препираться, идём!» Девушка шагнула к у леса. «А подруга-то твоя куда смелее, чем ты!» Менгир со смешкой отвернулся от Павла. «Хочешь, можешь оставаться. Но тогда я не поручусь за твою жизнь. Чужаков у нас не любит Да, Мировин?» Бородатый командир патруля недобро ухмыльнулся и кивнул. Вика двигалась осторожно, переступая через русло ручья и обходя лужи. И вот при очередном шаге под её ногой что-то с хрустом переломилось, точно сухая палка — Девушка наклонилась посмотреть, откуда же взялась сухая ветка на болотине, и тут же пожалела о своём решении. В оставленном стопой углублении, что быстро наполнялось водой, белела сломанная трубчатая кость. Девушка сделала неловкий шаг назад и снова раздался похожий хруст. века отскочила в сторону, словно ужаленная. Она не раз видела мёртвые тела на практике в медицинском институте. Но вот так запросто ходить по костям. Ей не доводилось. Девушка испуганно покосилась на проводника. Мингир, пугающей серьёзностью, пояснил. «Когда-то смерть собрала обильную жатву на берегах этого ручейка». «Это человеческие кости?» Вика хотела, чтобы голос не дрожал, но у неё не очень получилось скрыть оторопят от увиденного. мне только!» Вместо Мингира ответил бородач. «Вода в ручье заколдованная». Не всякий, кто ее выпьет, уцелеет Она что, отравлена? Павел, наступивший было на влажную кочку, торопливо шагнул в сторону. Говорят же тебе, заколдована. Командир дозора явно проникся пренебрежительным отношением мингира к Павлу. А это не одно и то же? Вика все-таки поддержала приятеля, поскольку для нее слова о колдовстве звучали так же странно, как и для него. Нет, конечно. Менгир нахмурился. «И убивает всякого, кто его попробует. А чародейство только неугодных». «Сколько же здесь оказалось неугодных?» Павел проворчал брезгливо, когда под его ногой тоже захрустили чьи-то косточки. «Да уж, немало. Многие хотели постичь тайну источника». мингир кивнул. «Видимо, не постигли». Вика, используя посох в качестве шеста, прыжками добралась до ока. Вблизи проход в неизвестность уже не был похож на кусок материи, скорее на плотное облачко, то и дело, менявшее очертания под действием неведомой силы. И живности глупой здесь тоже накопилось, то и что не чует враждебную магию. Командир последовал за Викой, остановившись напротив нее с другой стороны прохода. «Мне казалось, животные должны чувствовать такие вещи». Девушка посмотрела в лицо Менгиры и неожиданно покраснела. «Не все». Лучник усмехнулся её смущению. «Ну ладно об этом. У нас ещё путь не близкий. Эй, малохольный Он окликнул Павла. «Ты первый». «Почему я?» Паша тоже приблизился к оку, старательно обходя лужица с колдовской водой. «Предлагаешь девчонку вперёд пустить?» Мингир искренне удивился. «Сам иди». Паша огрызнулся в ответ, а Вика пожаловала про себя плечами, соглашаясь с обоими. «Хорошо». «Лучник насупился. Только ты не думаешь, что сбежать получится. Здесь есть, кому за тобой присмотреть». Он красноречивым взглядом обвёл стоявших вокруг воинов. С этими словами Менгир ловко прыгнул в самый центр ока и тут же пропал, словно растворившись в волшебном тумане. Вика судорожно вздохнула, бросила последний взгляд на Павла и, поджав ноги, нырнула в розовый морок, точно в воду. На мгновение вики показалось, что она зависла в невесомости, не ощущая ни своего тела, ни окружающей реальности. Она попыталась сделать вдох, но не смогла, хотя удушья при этом не испытывала. Девушка открыла глаза, но ничего не увидела, хотя вокруг не было темно. Вокруг не было тихо, но Вика не слышала ни единого звука. Она шевельнулась, попытавшись понять, существует ли вообще она сама или хоть что-то вокруг неё. И вдруг поплыла вперёд, подхваченная неведомыми потоками. Девушка двигалась всё быстрее, влекомая странным течением. Прошёл лишь только миг, долгий, как целая вечность. И Вика, ослеплённая внезапным ярким светом, судорожно вздохнула и вывалила из другой стороны ока. Приземление Вики было бы жёстким, но Менгир предусмотрительно подставил руки и поймал выпавшую из портала девушку. От инерции ее прыжка он отступил назад, покачнулся, но устоял. Виктория выронила посох и испуганно вцепилась в неожиданную опору, не сразу сообразив, что это были плечи проводника. Лишь только вздохнув полной грудью почувствовав непривычный запах чужого тела, Вика вскинулась и поспешила спрыгнуть с рук спасителя. «Спасибо», — проворчала себе под нос, не глядя на мингира «Вообще-то мог бы предупредить, что это будет так. Неудобно» шею же можно сломать с такими прыжками». Менгир развеселился, глядя на смущенную веку «А ты как думала приземляться со всей дури сиганов в портал?» века смутилась еще сильнее. «Я не думала. Оно и видно». Командир лучников ехидно усмехнулся. «Ничего, сейчас еще дружок твой прыгать будет». Спустя десяток ударов в сердце из портала показался Павел. Он попытался сгруппироваться при падении, но вышло не очень ловко. И он снова приземлился на повреждённую руку. Парень тихонько взвыл от боли, и Вика, сопровождаемая неожиданно ревнивым взглядом проводника, подскочила к приятелю. «Ну как же ты так?» Вика сокрушённо пожурила Павла. «Уже было растяжение, так и связки порвать недолго. Надо зафиксировать кисть». И девушка решительно раскрыла дорожную сумку. «Так, а чего вы тут расхлебенились?» Мингир недовольно поджал губы. Путь не близкий, да темно нужно миновать тракт, иначе проблем не оберёшься. Тем более с такими попутчиками. Мужчина красноречиво кивнул на Павла. «А ты что, раскомандовался? Тебя кто-то старшим назначил?» Павел прошипел сквозь стеснутые зубы, ревностно наблюдая, как Вика перебинтовывает его запястье чистыми тряпицами, что предусмотрительно положила в её сумку дочка староста. «Паша, помолчи». Вика попыталась урезонить приятеля, но было поздно. Менгир опешил от такой наглости, вскинув брови и приоткрыв рот в немом возмущении. Тут же нашёлся с ответом. «Я могу вас прямо тут оставить и делайте, чего хотите. Хотите, до да боруса сами топайте. А нет, так сразу ближайший разбойничий притон. Вас там радостно примут, особенно её». Лучник, поморщившись, кивнул на хлопочущую Вику. «Ну так оставь». Павел тоже завёлся, решив выплеснуть всю скопившуюся за день обиду и страх. «Да девчонку жалко, пропадёт с таким дружком». Мингир процедил сквозь зубы и показательно отвернулся. «А ты на мою девчонку-то не заглядывайся!» Паша бросил в спину командиру, но тот больше не реагировал на его выпады. Вика досадливо поморщилась от этих слов, но продолжила ловко перевязывать повреждённые запястье. Павел оказался капризным пациентом, он вздрагивал и болезненно шипел при каждом резком движении ее рук. Поэтому дело шло не быстро «Паш, ну хуже маленького, ей-богу!» Виктория ворчала себе под нос, пытаясь в очередной раз закрепить непривычные и не очень удобные повязки. Мингир бродил по окрестностям, внимательно осматривая заросли, но не удаляясь от портала. Видимо, несмотря на угрозу, он не собирался бросать своих подопечных, отдав их на милость местных разбойников. При мысли о последних виктории мысленно содрогнулась. Только сказочных бандитов им и не хватало. Неизвестно еще, на что они способны. Вряд ли на благотворительность и добродетель. Наконец, процедура и была закончена. Как только Вика завязала последний узел, Мингир решительно двинулся прочь. Девушка тут же подорвалась следом, сунув посох под мышку и на ходу запихивая в сумку перевязочный материал. За ней также поспешно шёл Павел. Несмотря на дерзкие слова, оставаться один на один с незнакомым, таящим опасности миром, ему совсем не хотелось. Неожиданно мингир пропал из виду, и Вика чуть ли не бегом припустила вперёд. С разбегу она выскочила из зарослей и по инерции сделала ещё несколько шагов. Остановилась. Широко распахнув глаза и рот от удивления и восторга. Такой красоты ей в жизни видеть не приходилось ни разу. Лес, в котором было спрятано око, резко заканчивался перед скалистым плоскогорьем. За ним начиналось открытое пространство, лишь кое-где заросшее кудрявым зелёным кустарником, но по большей части покрытые нагромождениями скал и валунов. А ещё дальше были горы, вернее, даже не так. Дальше были горы. Горная страна казалась неприступной сказочной крепостью, берегущей за своими стенами неведомую тайну. В лучах утреннего солнца скальный рисунок на их кручах выглядел четким и рельефным, давая возможность разглядеть себя во всей красе. Почти до середины высоты горы были покрыты зеленым ковром растительности. Вика не смогла различить, кусты это были или деревья. С такого расстояния они казались просто курчавой зелёной шёрсткой на боках огромного волшебного зверя, что прилёг отдохнуть в долине и задремал, застыв в вечной неподвижности. выше там, где заканчивалась полоса зелени, начинались отвесные кручи скалистых склонов, блестевших в лучах едва пробудившегося солнца, словно покрытые самоцветами. А ещё выше там, где ползли облака, задевая горы своими толстыми боками, белели вечные снега Макушки гор были похожи на сахарные головы казалось только протяни руку и возьмёшь чудесное лакомство хотя вика прекрасно понимала что расстояние до горной страны было велико горы часто обманывают путников рот закрой гнулся залетит минир ухмыльнулся глядя на застывшую викторию и девушка встрепенулась зареклась ведь удивляться и вот опять вытаращилась на очередную диковинку Павел тоже с интересом осматривался, хотя Викиного восторга от вида горные гряды не разделял. Всё-таки парень был родом с Урала. А Мингир уже шагал вдоль едва приметной тропки, гордой и трактом, что тянулось по краю леса. Вика, решив больше не отставать, резво догнала проводника, пристроившись за его спиной. Паша шёл замыкающим, то и дело подозрительно вглядываясь в лесные заросли по левую руку. «На лес можешь не коситься». Проводник словно чувствовал спиной Пашину нервозность. «Там всё спокойно. Опасность может прийти оттуда». Мужчина неопределённо махнул в сторону гор, с открытого пространства. «Тогда, может, нам лучше двигаться по лесу?» Вопрос был резонным, и Вика лишь кивнула про себя, соглашаясь с приятелем. Мингер ответил, не поворачивая головы. «Скоро тракт свернёт в сторону. К моему сожалению, добраться лесом до посёлка у нас не получится». Какое-то время двигались молча. мингир впереди, затем Вика, Павел шел последним. Девушка чувствовала себя странно. С одной стороны, она была благодарна мингиру за то, что он согласился проводить их. С другой стороны, подобные добрые дела никогда не делались за просто так. Какова будет плата за помощь? Да и вообще неопределенность их будущего и абсурдность ситуации не прибавляли девушке хорошего настроения. Мужчины упрямо молчали, и тогда Вика решила завязать разговор, чтобы хоть немного отвлечься от мрачных мыслей. «Далеко нам ещё идти». Вика догнала мингира и теперь шла чуть позади его плеча, стараясь подстроиться под широкий шаг мужчины. «Если ускоримся, до темноты будем на месте». Лицо Вики вытянулось. «Ещё ускоримся?» Девушка и так время от времени переходила на бег, чтобы не отстать от проводника. Вдобавок, её лёгкие летние туфельки на тонкой подошве плохо защищали от острых камней и рытвен дикой тропы и начинали натирать кожу на пальцах. Для столь долгой прогулки по бездорожью они явно не годились. «Вы много времени потеряли на телячьей нежности», — стрелок брезгливо поморщился. «Наш мир не терпит слабости. И слабаков». Он добавил с такой мрачной уверенностью в своих словах, что вики стало ещё тревожней. Хотя, казалось бы, куда больше. Девушка зябко поёжилась, хотя поднимающееся солнце уже начало припекать, и день обещал быть жарким. Чуть замедлила шаг, чтобы поравняться с Пашей. «Что скажешь?» Ей приходилось оглядываться через плечо, чтобы увидеть попутчика. «Скажу, что всё это горячечный бред». Парень красноречиво обвёл взглядом окружающую красоту. «И у нас с тобой галлюцинации. Перегрелись, верно, в электричке». Окна не открываются, кондиционер работает плохо, вот и мерещится всякая чушь. «Одна и та же нам обоим?» Вика вопросительно вскинула брови. «А откуда мне знать, что ты настоящая?» Павел нахмурился. «Может, ты просто часть всего этого бреда и только кажешься мне?» «Часть бреда?» Его слова показались Вике незаслуженно обидными, хотя не признать их разумность с его точки зрения она не могла. Девушка вздохнула. «А может, это ты мне кажешься?» И ускорив шаг, она снова догнала Мингира. Чтобы не тратить время попусту Вика решила немного разузнать у проводника о том месте, в котором оказалась. В конце концов, информация никогда не бывает лишней. «Эм, мингер девушка окликнула проводника по имени, и тот немного скосил глаза в её сторону. «Ты сказала, что твоя мама была эльфийкой, и много эльфов живёт в вашем мире». Слова давались вики с трудом, и сформулировать нормальный вопрос о том, что казалось ей странной фантазией, было непросто. Лучник пожал плечами. «Немало, почти столько же, сколько людей. Только они странятся друг друга, не доверяют». Мужчина невесело усмехнулся. «А они сильно отличаются от людей?» Вика продолжала расспросы. «Внешне я имею в виду». «Ну ты бы отличила. В моем же лице ты заметила странность?» а я лишь наполовину эльф. Мингир смотрел на Вику все более заинтересованно. Да, чтобы задать правильный вопрос, девушка пыталась понять, что именно удивило ее. Но в поселке я не видела больше никого похожего, и сестренка твоя не выглядит странной. Ты про Маришу? Мингир поджал губы и прищурился, словно не желая отвечать, но тут же вздохнул и проговорил. У нее другая мать, человек. Жена Радомира. А я бастард. Потому отец с такой радостью и отправил меня с вами. Мингир усмехнулся. Надеется, что не вернусь. Вика прищурилась, невольно повторив мимику собеседника. Мне показалось, что твои воины любят тебя. Так и есть. Мингир кивнул. Потому отец и терпит мое присутствие. К тому же я лучший из его лучников. Недаром во мне течет половина эльфийской крови хотя он с гораздо большей радостью видел бы своим наследником Эрлина, моего младшего брата, законного сына. Но Эрлин родился поздно, я тогда был уже взрослым, и у отца появились сложности. Моё присутствие стало для него неудобным. Мужчина скривил губы и плюнул себе под ноги, демонстрируя своё отношение к сказанному. Закон запрещал ему избавиться от меня в открытую. Преданность мне моих воинов мешала сделать это из-под тишка. А теперь появились вы, и подвернулся очень удобный способ. Как сделать всё красиво и остаться чистым? Но ты же сам привёл нас в посёлок. Вика удивлённо повела плечами. Я думал, что ты останешься и заменишь к Старую отцову подпевал. Мингир говорил неохотно, явно не желая делиться с чужачкой сокровенным, но всё же продолжил после паузы. «Энна — магичка, но она старая, им можно было бы попытаться, но...» «Но что-то пошло не так?» Вика, видя смятение собеседника, задала наводящий вопрос. «Но Энна почуяла за тобой магический след, и отец испугался, и поспешил избавиться от тебя. Какой ещё след?» Вика в очередной раз споткнулась о кочку и зашипела от боли, подняв натруженную ногу, словно цапля. Проводник бросил один только взгляд на её обувь и нахмурился. «А ну-ка, покажи». Он бесцеремонно схватил её поперёк тела и стащил с девушки туфлю. Недовольно заворчал. «Чего молчала-то? Ты с такими ногами до Боруса точно не дойдёшь. Привал».